Глава 33. Ареал. Желтая зона. 2 километра 467 метров от базы особ. 21 марта 2012 года. 16 часов 35 минут. Головной дозор пересек границу зеленой зоны и исчез из поля зрения. Медведь поднял согнутую в локте руку, подавая остальным сигнал «стой» и спецотряд опустился на колено, принимая изготовку для ведения огня. Второй день после выброса заканчивался нервно. Возбужденное зверье практически никак не умерило своей активности. Наутро группу не рискнули подвергать опасности и оставили на базе. Но все равно границы зон шли вдвое дольше обычным. Дважды на отряд нападали стаи чешуйчатых куниц и оба раза отбивались от них в рукопашную, чтобы не спровоцировать массированную атаку всех и вся. Мутанты вокруг совершенно опалоумели и бросались не только на людей, но и на рыскающие рядом другие стаи, и даже друг на друга. Когда отбивали вторую атаку, медведь сорвал с себя визжащую тварь, изступленно царапающую шейные бронепластины эмки, и отшвырнул в ближайшее дерево. Зверюга ударилась о древесный ствол, отлетела, извиваясь в воздухе, словно кошка упала на лапы и снова бросилась в бой. Она рванулась к человеку в высоком прыжке и в ту же секунду прямо из синюшной травы под ней в воздух выстрелила усыпанная крючковатыми присосками длинная щупальце, мгновенно опутала верещащую ту же сакуницу и втянула в ближайший куст. Спустя мгновение... Осьминог выскочил с другой его стороны и проворно скрылся в заросли. Медведь ударом ножа отсек голову второй твари, намертво вцепившейся в ботинок эмки, и поднял с земли пулемет. Стая нападавших почувствовала понесенные ею потери и бросилась в кусты, подыскивая себе других жертв. Спустя несколько секунд в десятки метров от человеческой тропы закипела еще одна битва. И полный ярости виск вновь зазвучал сквозь толстые стенки шлем сфер. Со всех сторон кровавой схватки присоединялись все новые мутанты, и спецотряд бегом покинул зону стремительно разрастающейся драки. Раз, Капкан, медведь на бегу вышел в эфир. От водяного не отходить. Где-то тут осьминог. Он может быть не один. Вижу еще двоих. Отозвался Раз. Филин показывает отпечатки. Лучше обойдем. Отряд взял правее, избегая ненужного риска, и едва не попал под удар крупной стаи птиц. «Воздух!» – крикнул капкан, падая на землю, и спецотряд спешно залег, изготавливаясь к бою. Тичья стая пронеслась над вжавшимися в синюю траву людьми в считанных сантиметрах, промахиваясь мимо целей. Визжащие резкими, почти ультразвуковыми криками... Облако уродливых, клювастых, когтистых тварей зашло на разворот и устремилось в следующую атаку. Почти сразу, из-за верхушек, обмётанных жёлтой сыпью посиневших деревьев, им навстречу вылетела другая стая, и два пышущих жаждой крови облака схлестнулись в жестокой схватке. Птицы рвали друг друга на лету, с неба на землю падали растерзанные тушки, исцепившиеся в кувыркающиеся комке грызущиеся твари с бешеной яростью продолжающий бой в жесткой траве. «Уходим быстро!» – медведь поднял отряд, и бойцы рванулись вперед, спеша выйти из-под дождя из крови, выдранной чешуи и мертвых птичьих тушек. Когда вышли к самой границе зон, плотность зверья вокруг меньше не стала. Среди кустов и деревьев, Постоянно мелькали уродливые, хитиного, чешуйчатые фигуры животных, то бросающихся друг на друга, то разбегающихся в разные стороны, не то обходя, не то уступая дорогу незримым аномалиям. И задерживаться на одном месте надолго было слишком рискованно. Медведь уже трижды пожалел о том, что спецотряд решился на эксперимент с кабель-каналом. Стоило подождать до завтра. Но кто же знал? тут, на крайнем километре, творится такое безумие, даже по меркам второго дня после выброса. Вокруг базы, по сравнению с этим, было, можно сказать, тихо и спокойно. Айболит, быстро! Проводим запуск и уходим!» Медведь сбросил со спины рюкзак с оборудованием. «Лучше вернемся сюда завтра. Сегодня слишком неспокойный день. Куда оставить приемник?» «Сюда». Дан инструктор, склонившись над вторым устройством, ткнул рукой рядом с собой. «Прямо отсюда провод потянем. Сейчас я его через кабельканал канал продену, чтобы потом время не терять». «Базальт, левый сектор». «Мой правый», – вышел в эфир здоровяк. «Байкал на тебя и болит. Пока он в желтой, шорох, ты идешь с ним в зеленую. Ждем головной дозор и начинаем, пока нас опять кто-нибудь не захотел сожрать». Головной дозор... Вывалился из зеленой в желтую в шаге этой Айболита, едва не споткнувшись, расставленная на кишащей синькой траве оборудование. Увидев их появление в полном составе, медведь резко развернулся и вскинул пулемет, ожидая увидеть погоню. «Чисто!» – выклюкнул в эфир капкан, увидев его движение. «Там озеро образовалось», – тревожно сообщил он, указывая рукой в сторону зеленой зоны. «Метров триста отсюда! На две зоны сразу!» «Вот почему зверье само не свое!» Территорию у водопоя делят. Прут отовсюду. В Ухте стрельба стоит бешеная. Не иначе кто-то под зов попал. Медведь, ты что, не слышал меня? Я ж тебя вызывал. Не слышал, напряженно ответил медведь, провожая пулеметным стволом мелькающего в кустах кабана. Ты в зеленой зоне был. Мы здесь оборудование разворачиваем. Мы тебя слышали, возбужденно заявил боец. Там, в зеленой. Ты шороху приказал с границу пересекать. «Что?» – клянился в эфир голос инструктора. «Вы нас слышали? Я же еще кабель не растягивал. Все оборудование в желтой. Медведь, я в зеленую. Надо проверить. Вызывай меня постоянно. Кого брать?» «Капкан, шорох, вперед!» – приказал здоровяк. И, убедившись, что все трое покинули желтую зону, вновь вышел в эфир. «Айболит медведю. Айболит ответь медведю. С минуту ответа не было, после чего в жёлтую вернулся санинструктор и сообщил, что сигнал из жёлтой зоны в зелёной слышен очень хорошо, но в другую сторону он не проходит. Айболит спешно принялся возиться с укладкой экранированного кабель-канала, но итог оказался тем же. Пустя пять минут количество зверья в окрестной растительности стало угрожающе расти, и медведь приказал свернуть оборудование. Отступить без сопровождающих не удалось. Метров через 800 позади появилась стая волков, голов в 30, идущая за спецотрядом по пятам. К базе вышли без драки только благодаря появлению токсик. Токсичное облако выползло из восточных развалин, накрыло окружающие тропу руины и выдавило из них вторую часть волчьей стаи, сидевшую в засаде в ожидании уходящей от загонщиков добычи. Только увидев перед собой открывающиеся двери базы, медведь признал этот день удачным. Он убедился, что весь отряд вошел внутрь и, старательно избегая глядеть в сторону эпицентра, запер вход. Вот теперь можно порадоваться, подумал майор, направляясь к емкостям с жидкостью для биологической дезактивации снаряжения. После завтра, в день торгов, водяной вручит всем покупателям по небольшому кулачку бумаги с цифрами. Можно быть уверенным, что это известие облетит ареал едва ли не мгновенно, и на шестой день старую аварийную чистоту будут слушать тысячи людей, ожидая предупреждения о выбросе, дающего им целых 25 минут времени. И они его получат. И если это спасет жизнь хотя бы одному хорошему человеку, то все, что мы делаем, уже не напрасно. Сергей Тармашев. Государство в государстве. Конец книги. Читал White Noise.